Не знаю, хорошо это или плохо, но решила я как-то с дуру попробовать вести дневник и взялась за это с тем азартом, с которым, впрочем, берусь за любое дело. А вот что из этого получилось и получилось ли вообще, судить читатель тебе. 13 апреля, 19 часов 10 минут. Согласитесь, подглядывать за соседями – очень увлекательное занятие. «Хвала тебе, о создатель дверных глазков, о мудрейший из мудрейших! Благодаря твоему изобретению, оставаясь незамеченной, можно увидеть много интересных вещей. Например, как молодая голубоглазая шатенка из квартиры напротив, всегда дорогая и со вкусом одетая, походка манекенщица выходит из лифта и направляется к своей двери. Ага, ключ в замке не поворачивается, замок-то у них английский, а открыть ничего не стоит». Там, правда, еще штучка какая-то, но ее при желании, ежели кто влезть захочет, сломать можно. Так вот, не поворачивается ключ, видно муж дома. У них пару часов назад опять был скандал. Маргарита, баба ревнивая, даром что модно одевается, она вылетела из квартиры как ошпаренная, дверь хлопнула и вниз по ступенькам, не дожидаясь лифта. Я, правда, этого не видела, но слышать все слышала. А сейчас вон как вышагивает. Остыла, успокоилась, прощения просить будет. Женщина быстро справилась с непослушным замком и вошла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Соседка, вздохнув, прервала любимое занятие.